Не только в верхних, но и в нижних слоях заметно отчуждается от церкви. Церковные авторы признавались, что критицизм по отношению к религии и церкви всё сильнее захватывал не только городских рабочих, но и крестьянскую среду. Самым большим заблуждением, ярко бросающимся в глаза пережитком, говорилось в статье Пасторский авторитет в приходе Является мнение, что современное село чтит рясу. Нет, эта стародавность миновала, как и многое другое в укладе нашей жизни. И на селе теперь, за редким исключением, научились критики и здесь умеют переоценивать ценности. И сельчане часто не чтут не только рясы, но и того, что в рясте. Страшило адептов русского православия и падение религиозности в молодёжной среде, в том числе и среди учащихся церковных школ. Ироманов Тараси писал в статье Причины неверия среди молодёжи: не подлежит ни малейшему сомнению, что огромная часть нашей светской молодёжи и даже часть и весьма немалое воспитанников духовных учебных заведений поражена религиозным индифферентизмом. А иногда и прямо мы не верим в смысле отрицания главнейших догматических оснований религии. Об этом свидетельствует более чем равнодушное отношение к церкви, небрежность в исполнении церковных обязанностей, полное нежелание хоть сколько-нибудь считаться с уставами церкви. Приведённые выше высказывания дореволюционных богословов и церковных деятелей Красноречивые признания самими ревнителями русского православия того, что в предреволюционные годы отчётливо обнаружилась полярность двух тенденций в развитии общественной жизни: с одной стороны, кризис идейного наследия, созданного всем процессом крещения Руси, а с другой торжество принципиально иных духовных ценностей, порождённых многовековой традицией антиклерикализма, свободомыслия и атеизма. Эти тенденции многократно усилились в период Великой Октябрьской социалистической революции и в годы социалистического строительства, что привело к резкому падению религиозности в нашей стране и становлению в Советском Союзе общества массового атеизма. Следовательно, утверждение массового атеизма в СССР — это не какое-то абсолютно новое явление, совершенно не имеющее корней в прошлой духовной жизни народа, А продолжение и развитие в новых социальных условиях тех традиций свободомыслия и атеизма, которые сложились в народе как противовес процессу крещения Руси и христианизации России. Это скачок в духовном развитии трудящихся масс нашей страны, переход в новое качество, но переход диалектический, подготовленный предыдущим историческим развитием не только революционной борьбой и социальными преобразованиями, но и многовековым противостоянием религиозно-церковному влиянию. Между тем, богословско-церковные круги Московской патриархии, игнорируя эти традиции и их последствия, продолжают характеризовать прошлое нашей страны как время повсеместной и устойчивой религиозности всех социальных слоёв княжеской Руси и царской России. Тем самым у верующих советских людей создаётся глубоко ошибочное представление о массовом атеизме как о явлении, якобы не имеющем корней в духовном наследии наших предков и потому нарушающем непрерывность исторического процесса. Что же касается реакционных деятелей русской церковной эмиграции, то они не просто умоляют народные традиции антиклерикализма, свободомыслия и атеизма, А либо на чисто отвергают их, либо фальсифицируют самым беззастенчивым образом. То и другое делается в откровенно антикоммунистических целях, ради дискредитации массового атеизма как специфической особенности социалистического образа жизни. Отдаётся предпочтение такому тактическому ходу, прошлое проявлению антиклерикализма, свободомыслия и атеизма в нашей стране, преподносится читателям эмигрантских изданий как чисто поверхностное явление, даревлетное общественной жизни, якобы носившее характер случайного прегрешения отдельных лиц.